Встреча монголов. Князь Севолод с тремя тысячами всадников расположился в лесу, куда их привел Глеб Павлушевич. Место было и впрямь отличное. Отсюда можно было бы легко ударить прямо в спину ворогом. Монгольская рать должна была подойти сюда не позднее, чем к обеду следующего дня. — Глеб, хорошее место здесь, — проговорил князь Севолод. — Именно такое место мне и нужно. — Княжа, скажи мне, — «Коли ворогов так много, то не лучше ли всем в леса уйти, орать и отойти?» Князь Сеот рассмеялся. «Мужик уже себя, видно, воеводой возомнил и советы стал давать. Нет, Глеб, мы ведь сюда не для того пришли, чтобы дома не сидеть. Мы погоним врагов прочь из русских земель. А коли разобьют нас...» «Не разобьют, если сделаем все правильно. Число никогда не решает ничего» и Глеб, возвращайся домой. Спасибо тебе за тепло и еду, что дал мне и брату. Вот возьми на память от меня две куны. Подарки купи жене ребятишкам. Благодарствую, княже, — кланяй, — сказал Глеб Павлушевич. Спаси, Господь, тебя, княже, но все же послушай меня. Коля беда случится и отступать будешь, то иди на закат, а не на восход. На восход пойдешь, там бурелом, кони не смогут пробраться, а коли на закат, то сможешь от ворога уйти. Негоже перед битвой о бегстве задумываться, Глеб. Но спасибо тебе за совет. Мужик еще раз поклонился князю, сел на своего конька и направился прочь. Холодный ветер поднимал снег и тут же заметал следы, которые оставляли лошади. «Холодно», — подумал князь Севолод Юрьевич, — «но костры разжигать нельзя». Да к тому же маленький костер не согреет человека, и всем места не хватит. А если разжечь костры для каждого, то здесь прям пожар будет, не укроешься. А братик мой Владимир, небось, у костра стоит, ему можно не таиться. Но зато мой удар надолго прославит мое имя. — Эй, Сергей, — обратился князь Севолод к одному из своих ратников, — пойдем-ка с тобой прогуляемся туда, куда указал нам Глеб. С того места мы издалека монголов увидим. — Воля твоя, княжа. Пойдем посмотрим, — сказал Сергей. Сергей Ирополкович был другом князя Всеволода. Они вместе росли и вместе взрослели, но потом жизнь изменилась. Всеволод был рожден князем, а Сергей — простым человеком, сыном прославленного ратника, который нашел свою смерть в бою много лет назад. Всеволод спешился и вместе с Сергеем... Пошел по зимнему лесу, провалив всю гробу выше колена. Хорошо, Сереж, что я не повел конницу в обход. Вот попал бы в беду, если бы на овраге наткнулся. Да уж, тут и три сотни метров не пройдешь. Помнишь, Глеб Павлушевич говорил, что коли монголы дозор пошлют, то обязательно в первую рощу залезут, а там как раз пройти не получится. Когда в атаку пойдем, надо будет объехать эту рощу. Князь и дружинник подошли к концу леса, в котором укрылась дружина. Как и говорил Глеб, там стоило несколько высоких деревьев, ветви которых раскинулись так, что легко было на них забраться. — Князь, сейчас я залезу и посмотрю. Оттуда далеко видно. — Нет, Сереж, сейчас никого кроме тебя нет, так что я могу и сам слазить. Я своими глазами посмотреть хочу. — Ну, залезай в село, только смотри, помни... Дерево тряханешь — весь снегу будешь. Переживу, — весело отмахнулся князь Севолод и полез на дерево. Сверху были хорошо видны расположившиеся русские полки. Хорошо им там, — подумал князь Севолод, — греются, стоят у огня, а мы тут мерзнем. коням не жмись, не согреешься, животные тоже мерзнут, да и метель эта постоянно то начинается, то проходит, хотя лучше уж так, чем жгучий мороз и солнышко. Севолод посмотрел в другую сторону и чуть не упал с дерева. Он увидел огромное воинство, которое двигалось прямо к русским полкам. «Сереж, беги к нашим, и шли посыльного князю Владимиру. Вороги идут». Сергей не стал раздумывать и бросился бежать. «Видно, мерзнуть долго не придется». «Но откуда здесь могли взяться эти степняки?» — подумал князь Севолод. «С какой скоростью они двигаются?» Мы ждали их не раньше, чем к завтрашнему дню, а, видимо, быть бою сегодня. Князь быстро слез с дерева и пошел к войску. Теперь надо ждать и обрушиться на монгольские войска, едва те вступят в бой с основными силами его воинства».